Дальше Зикворит, Вольф, ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую и звездку обмакнутым, обожженным кончиком ствола автомата. Никогда никогда не забудет Зиквит, Вольф, черным жаром смерти дышащего зрака. Позовите ко мне Боровикова, приказал майор. Булдаков принялся поить Сфинифатьева из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами, как теленок, вот и голос опять подал. Водочка, так разу, он меня штыком позагонул, а что, как заражение крови? И тут же перешел на отеческий тон. Ты бы поел чего, Алеха, от их обеда осталось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 Ундерцвайер Zweier СС SS-батальоны» – штаба дивизии и двух отдельных эсэсовских батальонов.